п е р полковником Стрельцовым сидел грузноватый, излишне упитанный мужчина с бледным, часто потеющим лицом, с прядью рожевато-седых волос, искусно закрывающих обширную лысину. В солидной осанке б о с о в и т о м голосе нет-нет да и проскальзывали властные нотки человека, привыкшего к тому, чтобы его и слушали и слушались. Только вот Глаза были неспокойны. Они, ожидающие затаенным страхом, следили за Стрельцовым, пытаясь угадать, что тому известно, все ли он знает из того, что знал сам Крупенин. Полковник был суховат, немногословен и интересовался пока что общими вопросами, системой учета материалов, взаимоотношениями заказчиков и подрядных организаций, порядком финансовых расчетов между ними и прочим. Крупинин отвечал на эти вопросы подробно, со знанием дела. Очень хотелось им как-то расположить к себе этого служаку. Даже думалось, чем бы задобрить его. о б е н н о н а с т о й ч и в а я эта мысль стала мельтешить у Крупенина, когда Стрельцов в конце разговора, сняв очки и под слеповато щурец, проговорил. «А ведь мы, Василий с е м ё н о в и ч с вами когда-то встречались. Не помните?» Крупенин с готовностью поднял голову. «О, Мир Тесин, наверное, встречались...» «Вероятно, на активах, совещаниях, конференциях?» Стрельцов скупо усмехнулся. «Нет-нет, я имею в виду другое». «Ну, впрочем, это несущественно». Крупинин, однако, не хотел упустить неофициальную, как ему показалось, интонацию разговора и торопливо зачастил – Нет, нет, нет, нет, подождите, я вспомню, вспомню. Склероз-то у меня еще только начинается. Так где же мы могли видеться, где же, где же? На стадионе, в театре, в ресторане. А, впрочем, вы ведь эти заведения, видимо, не часто посещаете. Ну, почему же? Когда есть необходимость или повод, когда есть возможность, ходим и в ресторан. «Одним словом, все как у людей». Крупенин небрежно заметил. «Ну, возможности дело наживное». т р е ь ц о в усмехнулся, пристально посмотрев на Крупенина. «Хотите помочь расширить эти возможности?» а с м е л ы й в о однако, Крупенин. «О чем вы, товарищ полковник?» Вы, видимо, неверно меня поняли, а мне кажется, понял я вас абсолютно точно. И хочу дать вам, Крупинин, один совет. Не мудрствуйте лукаво. Не тешьте себя несбыточными надеждами. Сухим из воды вы на этот раз не выйдете. И потому настоятельно рекомендую, расскажите следствию все. Повторяю, все. Открыто и честно. Ценности же в любых видах, что нажили нечестным путем, сдайте государству. Они ведь принадлежат ему. Крупенин побледнел. Глаза сузились, чуть побелели в злобном всплеске. Хрипло, с неподдельным гневом проговорил «О чем это вы, полковник?» т о я должен такое рассказать? Какие ценности? Откуда они у меня?» «Я дал вам совет. Если хорошенько подумаете, убедитесь. Совет добрый». Крупенин, ошеломленный, сбитый с толку этим разговором, нещадно клявший себя за то, что сам его начал, не знал, «Как сейчас поступить и что предпринять?» Наконец кривой усмешкой проговорил. «Буду думать...»